Борис Акунин, Алтын-Талабас, Роман, Санкт-Петербург-Нева, Москва-Олма-Пресс, 2000 год. Глава первая. Хоть и не красавица. Это была не любовь с первого взгляда. Когда поезд отъехал от последней латвийской станции с немелодичным названием «Зэлупеп», и, прогрохотав по железному мосту, стал приближаться к российской границе, Николас придвинулся к окну купе и перестал слушать косноязычную болтовню попутчика. айвар Калинкинс, специалист по экспорту сметаны, так гордился своим знанием английского, что переходить с ним на русский было бы просто жестоко, да и судя по тому, как латвийский коммерсант отзывался о своих недавних соотечественниках, он вряд ли пожелал бы изъясняться на языке Пушкина и Достоевского. С самой Риги бизнесмен упражнялся на кротком британце в использовании идиоматических оборотов и «past perfect continuous», называя при этом собеседника «мистер Фэндорайн». Объяснять, что обозначенное на визитной карточке имя Фандорин читается по-другому, Николас не стал, чтобы избежать расспросов о своих этнических корнях Разъяснение вышло бы слишком длинным. Он сам не очень понимал, почему решил добираться до России таким кружным путем – теплоходом до Риги, а оттуда поездом. Куда проще и дешевле было бы сесть в Хитроу на самолет и через каких-нибудь три часа спуститься на русскую землю в аэропорту Шереметьево, который, согласно путеводителю Бедекер, находился всего в 20 минутах езды от Москвы. Однако родоначальник русских фондориных капитан Корнелиус фондорн 300 лет назад воспользоваться самолётом не мог, как, впрочем, и поездом, но, по крайней мере, фондорн должен был двигаться примерно той же дорогой, обогнуть морем неспокойную Польшу, высадиться в Метаве или Риге и присоединиться к какому-нибудь купеческому каравану, направлявшемуся в столицу диких московитов». Вероятнее всего, в 1675 году родоначальник тоже переправлялся через эту вялую, поблескивающую под мостом реку и волновался перед встречей с неведомой полумифической страной, так же, как сейчас волновался Николас. Отец говорил, «Никакой России не существует, понимаешь, Никол». Есть географическое пространство, на котором прежде находилась страна с таким названием. Но все ее население вымерло. Теперь на развалинах Колизея живут Остготы. Жгут там костры и пасут коз. У Остготов свои обычаи нравы, свой язык. Нам, Фондориным, это видеть незачем. Читай старые романы, слушай музыку, листай альбомы. Это и есть наша с тобой Россия. А еще сэр Александр называл нынешних обитателей российского государства «новыми русскими», причем задолго до того, как этот термин прирос к современным новоришам – которые с недавних пор повадились заказывать костюмы у дорогих портных на Санвел-Роу и посылать своих детей в лучшие частные школы. Ну, конечно, не в самые лучшие, а в те, куда принимают за одни только деньги. Для Фондорина-старшего новыми русскими были все обитатели страны советов, столь мало похожие на старых русских. Сэр Александр, светило эндокринологии, без пяти минут Нобелевский лауреат никогда и ни в чем не ошибался, поэтому до поры до времени Николас следовал совету отца и держался от родины предков подальше, тем более что любить Россию на расстоянии и в самом деле казалось проще и приятней. Избранная специальность История девятнадцатого века позволяла Фондорину-младшему не подвергать это светлое чувство рискованным испытаниям. Россия прошлого столетия, особенно второй его половина смотрелась вполне пристойно разумеется и тогда под сенью двуглавого орла творилось немало мерзостей, но это все были мерзости умеренные, вписывающиеся в рамки европейской истории и потому извинительные, а там, где пристойность заканчивалась и вступал в свои права бессмысленный русский бунт, заканчивалась и сфера профессиональных интересов Николаса Фонторина. Самая привлекательная сторона взаимоотношений магистра истории с Россией заключалась в их совершеннейшей платоничности. Ведь рыцарское служение даме сердца не предполагает плотской близости. Пока Николас был студентом, аспирантом и диссертантом, сохранение дистанции с империей зла не выглядело таким уж странным. Тогда, в эпоху Афганистана, корейского лайнера и опального изобретателя водородной бомбы — Многие слависты были вынуждены довольствоваться в своих профессиональных изысканиях книгами и эмигрантскими архивами. Но потом злые чары, заколдовавшие евразийскую державу, начали понемногу рассеиваться. Социалистическая империя стала седать на бок и с фантастической быстротой развалилась на куски. В считанные годы Россия успела войти в моду и тут же из нее выйти. Поездка в Москву перестала считаться приключением, и кое-кто из серьезных исследователей даже обзавелся собственной квартирой на Кутузовском проспекте или на юго-западе. А Николас по-прежнему хранил обет верности той, прежней России, за новой же, так быстро меняющейся и непонятно куда движущейся, до поры до времени наблюдал издалека». Мудрый сэр Александр говорил, «Быстро меняться общество может только в худшую сторону. Это называется революция. А все благие изменения, именуемые эволюцией, происходят очень-очень медленно. Не верь новорусским разглагольствованиям о человеческих ценностях. Остготы себя еще покажут». Отец, как всегда, оказался прав. Историческая родина подбросила николсу неприятный сюрприз. Он впервые в жизни стал стыдиться того, что родился русским. Раньше, когда страна именовалась Союзом Советских Социалистических Республик, можно было себя с нею не идентифицировать, но теперь, когда она вернулась к прежнему волшебному названию – Отгораживаться от нее стало труднее. Бедный никол хватался за сердце, когда видел по телевизору кавказские бомбежки. И болезненно кривился, когда пьяный русский президент дирижировал перепуганными берлинскими музыкантами. Казалось бы, да что ему, лондонскому магистру истории, до да грузного дядьки из бывших партсекретарей. Но все дело было в том, что это не советский президент а русский. Сказано «назови вещь иным словом, и она поменяет суть».